Глава 20. Хитровка Шли быстро. Джордж молчал. Виноградов на ходу рассказывал план действий. «Для начала зайдем в третий участок Мясницкой полицейской части. Хитровка — это их подконтрольный сектор Москвы. «Нам нужно найти некоего городового Рудникова. Мне сказали, он всех местных негодяев в лицо знает и сможет нам помочь». Григорий Михайлович говорил четко, без лишней воды. От привычной для него улыбки не осталось и следа. Джордж изредка кивал, давая понять, что усвоил информацию. «И еще». Виноградов остановился, достал из кармана револьвер и протянул его Петерсу. «Умеете с этим обращаться?» Джордж бросил короткий взгляд на оружие «Шестизарядный ли Да, мне доводилось иметь с ним дело, но, надеюсь, сегодня он не пригодится» Григорий Михайлович неопределенно покачал головой «Как знать, как знать, там, куда мы идем, нужно быть готовым ко всему» Поначалу усатый полковник на Мясницкой встретил их холодно, но, изучив бумаги, предоставленные Виноградовым, тут же вскочил со своего места и даже застегнул верхнюю пуговицу мундира, что, видимо, он делал только в исключительных случаях. «Это вам, Кфедорован, <coughs> Ивановичу, надо? Только он сможет помочь!» Тихо проговорил он и уже во весь голос крикнул куда-то в коридор. «Эй, дежурный, позови Рудникова ко мне!» Тот, кого называли Рудниковым, оказался здоровенным детиной под два метра ростом с кулаками, напоминавшими по размеру пару арбузов. Вникнув в суть дела, он коротко кивнул. «Если хитровские, то найдем!» Поразмыслив пару секунд, он со всего маху ударил ладонью по стене. Та отозвалась глухим гулом. «Хот паскуды! Ордена начали тырить!» «Так скоро люд всю честь и достоинство потеряет!» «Найду! Самолично придушу!» Полковник затряс пышными усами, стараясь подобрать слова, чтобы успокоить великана. «Тихо, Веди, угомонись! А то, неровен, час ты мне весь участок разнесешь! Лучше забирайте их, двух господ, и идите по хитровке пошукайте!» Так и сделали. Шли быстро, цепочкой. Рудников впереди, за ним Петерс, виноградов замыкающим. Спустя не более получаса путники добрались до трущоб хитрого рынка. Джорджа, видавшего в своей жизни и ужасы войны, и годы лишений и потерю близких, удивить чем-либо уже было нельзя. По крайней мере, он так думал. Однако в этом месте ему стало не по себе. Темные, непроходимые улочки хитровки составляли лабиринт без какого-либо освещения. Найти здесь дорогу несведущему человеку было просто нереально. А главное — запах. Точнее, это даже был не запах, скорее смрад, исходящий от чего-то то ли мертвого, то ли собирающегося вот-вот умереть. Петерс отчетливо вспомнил долину смерти и то, что стало стелами от палящего солнца Крыма, и непроизвольно прикрыл нос воротником пальто. Взмахом руки — Городовой остановил процессию. «Значит так, мы с вами в самом сердце трущоб. Где-то в этих ночлежках укрывается тот, кто нам нужен. Если, конечно, он отсюда. Перед вами трактир». При этих словах Рудников указал рукой на светящиеся замутненные окна какого-то дома. «Дыра, если честно, та еще». «Называется Каторга. Здесь собираются самые отпетые негодяи, воры и убийцы. Зайдем мы туда вместе. Мне надо переговорить кое с кем. Далее по ситуации. Но убереги вас, Бог, от необдуманных решений». Громила расправил могучие плечи, смачно сплюнул в темноту и решительным шагом направился к двери. Позже события в Каторге — окажутся среди ситуаций из личного списка Джорджа Петерса, которые никогда не следует попадать джентльмену сразу после пунктов шторм и землетрясения. Унылое задымленное помещение, пропахшее луком, табаком и бог весть чем еще, с прокопченными стенами и такими же посетителями. Из-за дыма от кухни и махорки Джордж не видел большей части посетителей, но догадывался, что там их собралось немало. При появлении Рудникова на миг воцарилась тишина. «Добрый вечер, Федор Иванович!» — раздался откуда-то из угла писклявый противный голос. «С чем пожаловали в нашу берлогу?» «Не боись, не за тобой пришел. Сивой нужен, поговорить надо». На этих словах посетители заведения, если их можно было так назвать, успокоились и вернулись к своим делам, наполняя помещение гомоном, грохотом и ругательством. Откуда-то из табачного тумана перед Рудниковым вырос небольшой щуплый человечек, походящий телосложением на подростка. Внешность человека была совершенно непримечательной. «Мимо пройдешь, не заметишь, если бы не его лицо». На щеках Илбуссивого были видны нанесенные клеймом три крупные буквы «Кат». Они обменялись парой слов с Рудниковым. Городовой кивнул, затем подошел к одному из столов. «Сгинули отсюда, черти! Мигом!» Стол тут же опустел. Федор Иванович указал Виноградову пальцем на засаленные скамьи. «Сядьте здесь. Скоро буду. И постарайтесь ни во что не влепаться». Городовой удалился вместе с доходягой куда-то на улицу, оставив своих подопечных в трактире. Как только двери-каторги захлопнулись за великаном, Петерс повернулся к Григорию Михайловичу и, заглянув ему в глаза, спросил. «Вы ему доверяете?» «Так же, как и вы, но выбора у нас нет». Тихо ответил Виноградов. «Рудников знает здесь всех и каждого, а главные местные знают его и доверяют ему». «Он единственный, кто может помочь нам в этом предприятии!» Ответить Джордж не успел. К столику подошел молодой человек в черном овчинном тулупе. «Вот эта встреча!» Петр, с удивлением уставился на мужчину. «Что?» Юноша, сдув с лба выбившуюся прядь соломенных волос, наклонился и положил ладони на столешницу. «Да ладно! Ты что, меня не узнаешь?» Ты же меня вчера с льдины снял Он говорит, что ты спас его с какой-то льдины Перевел Джорджу Виноградов О, ты англичанин? Я могу Заявил юноша и на этих словах свободно перешел на английский Спасенный без церемоний сел за стол, заставив Григория Михайловича подвинуться «Четыре класса духовные семинарии дают о себе знать. Я еще на латыни, старославянском и древнегреческом могу!» С радостной улыбкой заявил незваный собеседник. «А здесь вы что делаете, молодой человек?» Спросил Виноградов со свойственной ему прямотой. Как ни странно, вопрос юношу не удивил. Он улыбнулся во весь рот и не без доли гордости заявил. «Я вор, сударь. Точнее, не так». Он хлопнул открытой ладонью по столу: Я лучший вор в этом мире. А посему, где мне быть, как не здесь? Григорий Михайлович грустно улыбнулся: На вашем месте я бы не стал так этим гордиться. Закон и порядок всегда одерживают победу вне зависимости от фактора времени. А зло в вашем лице всегда проигрывает, и вы рано или поздно окажетесь в тюрьме или чего похуже. Молодой человек. Тут же парировал слова собеседника «А вот тут вы не правы, милейший Никто и никогда меня в тюрьму не посадит Потому что не поймает Говорю же, я лучший в своем деле Из-за этого меня когда-то и поперли из семинарии Но это долгая история, может, когда-нибудь расскажу А вы-то что тут забыли? Здесь благородным делать нечего» За спутника ответил Джордж «Мы ищем орден, который был украден сегодня ночью у моего сына. Это подарок императора». Молодой человек удивленно вскинул брови. «Кто? Этот Держимурда? Черта с два он вам поможет! Чтобы найти вора, нужен второй вор». Юноша собирался еще что-то добавить в защиту своей философской мысли, но его беспардонно перебили из-за соседнего стола. «Э, братцы, вы посмотрите! Да у нас тут хранцузы завелись!» Сидят не по-нашему балакают Обсуждают кого-то Вор повернул голову на голос И крикнул сквозь клубы табачного дыма Это не французский, а английский язык, болван Коль не знаешь, нечего рот разевать Чего? Раздался откуда-то из тумана звериный, нетрезвый голос Ты кого болваном обозвал, Огрызок? Виноградов и Петерс как по команде вскочили со своих мест Доставая револьверы По ту сторону дымовой завесы послышался лязг ножей. Дверь каторги распахнулась настежь от сильного удара. Если бы Рудников запоздал хотя бы на пару секунд, кровопролитие было бы не избежать. «А ну назад, басота!» — проревел он с порога. «Этих не трожь! Иначе все из этой каторги на Нерчинскую поедете мне!» При появлении городового самолюбивого молодого вора как ветром сдуло. — Господа, прошу на выход. Петер и Виноградов стали осторожно спиной назад отходить к выходу из трактира, держа оружие наготове. Как ни странно, но их уходу местные обитатели препятствовать не стали. Оказавшись на улице, все трое отбежали за угол ближайшей ночлежки и только потом, убедившись, что их не преследуют, смогли перевести дух и убрать оружие. «Но я же просил ни во что не ввязываться!» прогремел Федор Иванович. «Кончили бы вас, а мне отдувайся!» «Не переживайте, мы бы не дали себя в обиду!» Спокойно заявил Григорий Михайлович и тут же добавил. «Что по нашему делу?» «Глухо!» — сухо ответил Рудников. — Никитровский это. — Вы уверены? — Обижаете, Ваше Высокоблагородие. Я из силы чуть душу не вытрес. Если бы он что-нибудь знал, то сказал бы, поверьте, мне не впервой. Григорий Михайлович перевел все, что узнал от Рудникова, Джорджу. Петерс нахмурился, подумал несколько секунд и сказал... Мы сделали все, что смогли. Давайте возвращаться на Большую Татарскую. Потеря ордена происшествия досадная, но не смертельная. Впереди у нас еще дальняя дорога до Пенской губернии, а мы уже выбились из графика. Будем продолжать поиски, увязнем тут надолго. Согласен с вами, Джордж. По приезде в Петербург я доложу обо всем государю и думаю, к вашему возвращению мы решим, как компенсировать утрату. «Прошу вас, Григорий Михайлович, не утруждайте себя и императора этими мелочами. Завтра утром нам нужно выехать из Москвы. Я не хочу опоздать на свадьбу дочери друга». Они ударили по рукам, и процессия в полном молчании двинулась в обратный путь.